Ноябрь. Глава 21. Смерть. Наступает самое трудное время. Смерть Мэрилин уже маячит на горизонте, с каждым днем становясь все ближе, и пронизывает каждое решение, большое и маленькое. Она пьет чай Эрл Грей. Я замечаю, что осталось всего два пакетика, и иду в магазин, чтобы купить еще. Но сколько? Кроме нее в доме никто не пьет чай. В каждой коробке по 20 пакетиков. Боюсь, она проживет не больше нескольких дней, и все же я покупаю две коробки, 40 пакетиков. Вдруг тогда случится волшебство, и она побудет со мной еще немного. Мэрилин просыпается утром, жалуясь на боль в спине. Любое движение причиняет ей сильную боль, и я делаю все возможное, чтобы помочь ей найти удобное положение. Она ужасно страдает, а я чувствую себя совершенно беспомощным. Интересно, почему она больше не говорит о том, чтобы добровольно уйти из жизни? Раньше она часто рассуждала об этом, хотя тогда боли были гораздо слабее. Может, она передумала? Она знает, что в любой момент может положить конец своим страданиям. Два дня назад доктор П. потратил целый час, чтобы съездить в ближайшую аптеку, где продавалась смертельная лекарственная смесь, и привез ее нам. Он положил ее в маленький шкафчик в нашей ванной комнате, в самый дальний угол, пакетик с большими восклицательными знаками. Боль в спине настолько сильная, что Мэрилин больше не может спускаться на первый этаж, даже на электрическом подъемнике. Медсестра из хосписа полагает, что наша мягкая двуспальная кровать может только усиливать болевые ощущения И настаивает, чтобы Мэрлин перебралась на более жесткую кровать в маленькой спальне напротив. В эту ночь Мэрлин спит лучше, но я сплю плохо. Я так беспокоюсь, что она почувствует боль и позовет меня, а я не услышу, что почти всю ночь лежу без сна и вслушиваясь в каждый шорох. На следующий день мы с детьми затеваем перестановку мебели и переносим маленькую жесткую кровать в нашу спальню. Мы ставим ее рядом с нашей двуспальной кроватью, а огромный книжный шкаф относим в другую комнату. Становится очевидно, что Мэрилин не сможет отпраздновать День Благодарения в кругу семьи. Боль такая сильная, что медсестра каждый час вкалывает ей небольшую дозу морфина, чтобы ей было легче. После первых двух доз она погружается в сон и спит почти весь день. Всякий раз, когда я пытаюсь поговорить с ней, она успевает пробормотать всего несколько слов, а потом снова засыпает. Хотя я рад, что она не страдает, я плачу, когда понимаю, что этот разговор, возможно, был последним. Я вижу смятение и замешательство моего сына Бена. Он согласился отредактировать «Невинных свидетелей», книгу с ее детскими воспоминаниями о Второй мировой войне, но не знает, какая из версий последняя. Он несколько раз порывается спросить Мэрлин где хранится рукопись на компьютере, но она слишком слаба и не отвечает. Мэрлин часто страдает недержанием. Несколько раз в день моя дочь и мой младший сын Бен у которого трое маленьких детей и большой опыт по части грязных подгузников, помогают вымыть ее и переотеть. В такие минуты я выхожу из комнаты. Я хочу сохранить память о моей прекрасной, безупречной Мэрлин. Весь остальной день я провожу рядом с ней, с ужасом думая о том, что мы, возможно, уже сказали друг другу последние слова. Ближе к вечеру она вдруг открывает глаза — поворачивается ко мне и говорит «Пора, ирв Пора. Пожалуйста. Я больше не могу. Я не хочу жить». «Вызвать доктора П?» — спрашиваю я дрожащим голосом. Она энергично кивает. Доктор П приезжает через полтора часа, но приходит к выводу, что Мэрилин слишком одурманена морфином, чтобы осознанно проглотить смертельные лекарства, как того требует закон Калифорнии. Он велит снизить дозу морфина и сообщает нам, что он и его медсестра вернутся на следующее утро в 11 часов. Он оставляет нам свой номер телефона и говорит, что мы можем звонить в любое время. На следующий день Мэрилин просыпается в 6 утра, очень встревоженной, и снова умоляет нас вызвать доктора п Мы звоним ему, и он приезжает через час. Раньше Мэрилин просила, чтобы при ее смерти присутствовали все наши дети. Трое наших детей ночевали в нашем доме, но четвертый сейчас в Марине, в часе езды от нас. Когда он приезжает, доктор П. наклоняется к Мэрилин и тихо спрашивает. «Что бы вы хотели?» «Умереть. Я хочу умереть». «Вы уверены, что хотите уйти из жизни сейчас?» — уточняет он. Хотя Мэрилин очень слаба, она твердо кивает в ответ. Сначала доктор П. дает ей какое-то лекарство, чтобы предотвратить рвоту, а затем готовит смертельные лекарства в двух стаканах. лекарство в первом стакане достаточно, чтобы остановить сердце, во втором стакане — смесь обезболивающих, и успокоительного. Доктор П. выглядит встревоженным. В каждый стакан он вставляет по соломинке и озвучивает свои опасения. Надеюсь, ей хватит сил выпить оба стакана. Закон требует, чтобы больной был в сознании и мог самостоятельно проглотить лекарство. Мы помогаем Мэрлин сесть, она берет соломинку в рот и высасывает лекарство. Доктор П. тут же подносит к ее губам второй стакан. Хотя Мэрилин слишком слаба, чтобы говорить, она с готовностью сосет жидкость через соломинку. Выпив второй стакан, она ложится, закрывает глаза и глубоко дышит. У ее кровати стоят доктор П., медсестра, наши четверо детей и я. Я наклоняюсь к голове Мэрилин. Все мое внимание приковано к ее дыханию. Я наблюдаю за каждым ее движением и молча считаю вдохи. После четырнадцатого слабого вдоха она перестает дышать. Я целую ее в лоб, ее плоть уже остыла, смерть пришла. Моей Мэрилин, моей милой, любимой Мэрилин, больше нет». Меньше чем через час приезжают двое мужчин из похоронного бюро, и мы все ждем внизу. 15 минут спустя они спускают ее на первый этаж. Прежде чем они выйдут из парадной двери, я прошу расстегнуть верхнюю часть савана, чтобы увидеть ее еще раз. Я наклоняюсь к ее лицу и касаюсь губами щеки. Ее плоть твердая и очень холодная. Этот ледяной поцелуй Я не забуду до конца моих дней.